Прозрение. Синичка первый раз попала в Рим случайно. По крайней мере, ей долгое время так казалось. Приятельница предложила пожить в ее итальянской квартире на исторической площади, в доме напротив кафе. Она выпорхнула спонтанно. Это было новое ощущение, название которого она тогда не знала. Странное предчувствие позвало «Лети, Синичка! Лети!». Так случился первый побег из небытия. Именно в тот период она начала осознавать, что вся ее жизнь — сплошная иллюзия и самообман. Тогда в ее жизни все шло кувырком и наперекосяк. Нелюбимая работа, постоянные стычки с коллегами, которых она почему-то раздражала своим ярким оперением, стильными нарядами, яркими шарфами и изысканными украшениями. Отношения с мужем медленно скатывались в мирное соседское сосуществование. Она постоянно терзалась сомнениями в его верности. Мерещился то запах нежного цветочного парфюма на его одежде, то странные царапины на его спине. Она знала, что спрашивать бесполезно. все равно обманет. Каждый раз убеждала себя, что фантазия слишком разыгралась. Он ведь на самом деле ее любил. А может, не любил. Возможно, он вообще и не думал ей изменять. Но она ни в чем не была уверена. Даже в самой себе. Подозрения раскачивали ее из стороны в сторону. Она даже физически чувствовала себя неустойчиво. Однажды она колдовала над ужином у плиты, поскользнулась, упала и чуть не ударилась виском об угол кухонного стола. Это был ужин для него. Как будто даже это простое бытовое действие обслуживания мужа выводило синичку из равновесия. Она как могла угождала близким, но не чувствовала их поддержки в ответ. Это ощущалось как полное отсутствие опор. Их не было ни снаружи, ни внутри неё самой. И любой порыв ветра мог унести за три девять земель. Она то заедала свою тревогу и набирала лишний вес, то с ужасом смотрела на большой круглый живот в зеркале и отчаянно истязала себя диетами. Это были адские муки. Жизнь стала невыносимой и безысходной. Казалось, что ничего и никогда уже не изменится. И все, что остается, просто терпеть, пока жизнь как-то сама не закончится. И вдруг, нежданная радость, подруга предложила провести несколько дней в раю. Буйствовал май, рем дышал нагретыми булыжниками мостовых, ароматами пиццы из уличных кафе и цветущими рододендронами. Всего один глоток прохладного просека, на залитый солнцем кампу де Фиори, спасительная тень в джардину Пинчо. Разноголосий вокруг фонтана Дитреви. «Аллилуйя! Жизнь возвращается!» В этой весенней итальянской сутолоке Синичка впервые почувствовала себя свободной, уверенной и устойчивой. Казалось, что именно эти — воздух, солнце и дома — могут помочь забыть о душевных ранах. Никакие другие дома и никакое другое солнце так не лечат. Она словно отогрелась, оттаяла. И что-то живое начало прорастать на безжизненной почве. Первое, что тогда пришло в голову, там, на родине, она живет не своей жизнью. У нее даже никогда не было возможности остаться наедине с собой, чтобы понять, что с ней происходит. Она жила для других, ради других, в угоду другим. А где она сама? Что она сделала ради себя? Это открытие одновременно поразило и напугало. Уже столько лет прожито. А сколько еще осталось, чтобы познать радость жизни? Сколько часов, минут отмерено судьбой, чтобы успеть стать счастливой? Путешествие в вечный город запустило колесо жизни. Как будто кто-то починил винтажные напольные часы. Тяжелый маятник качнулся, и механизм пришел в движение. Время пошло. Потом Синичка часто вспоминала этот эпизод с благодарностью к самой себе. В тот момент озарение оказалось странным и неожиданным. Но потом она поняла, что в нем есть глубокий смысл. Так часто бывает. Чтобы ситуация изменилась, иногда приходится дойти до края. Можно очень долго терпеть и молчать, ждать, что случится чудо, появится фея крестная с волшебной палочкой. Но однажды чаша терпения переполняется, маятник доходит до крайнего положения и начинает двигаться в другую сторону. Спустя много лет Синичка поняла, что поездка в Рим была не случайной. Это был шанс сдвинуться с мертвой точки и захотеть жить по-настоящему. Потом она часто думала, как могла бы повернуться ее жизнь, не сорвись она тогда с места перелетной птицей. В голове рождались только страшные фантазии. Смогла бы она бросить все и улететь, если бы не подозрительный аромат цветочного парфюма и незлобный взгляд коллег ей вслед. Вряд ли. Нужно было упасть на дно отчаяния, чтобы оттолкнуться и взлететь. Первый шаг сделать так сложно. Но важно не упустить возможности сделать его. Комментарий психолога. Пять шагов к надежным отношениям. Китайцы говорят, что дорога в тысячу Ли начинается с первого шага. Все женщины делают этот шаг в разных обстоятельствах. Но всех объединяет главное — осознание что меняться необходимо. Если вас, как нашу героиню, уже посещала мысль, что вы живете чужой жизнью, а ваша настоящая летит мимо, возможно, пора начать путь к подлинному женскому счастью. Предлагаю вам сделать первые пять шагов к отношениям без унижений, оскорблений, предательства и психологического насилия. Готовы? Тогда вперед. Первый шаг осознать, как вы реагируете на стрессовые ситуации. Если произошел конфликт, попробуйте проанализировать свою реакцию и понять, на какой из четырех вариантов, описанных ранее, она больше похожа. Если удалось разобраться, что с вами происходит, попробуйте научиться контролировать ситуацию и сделать хотя бы небольшой шаг в сторону здоровых отношений. Что может им стать? Один из самых важных психологически здоровых навыков — умение говорить «нет». С этого короткого слова начинается защита своих психологических границ. Если вам сложно говорить это слово в тяжелых конфликтах, вы можете начать тренироваться на легких ситуациях и отказывать собеседникам в чем-то небольшом. Например, вам предлагают в гостях съесть лишний десерт, а вы с уверенной и твердой интонацией отвечаете: Спасибо, я больше не хочу! А когда уверенности прибавится, можно смело отвечать лицемерным подругам. «Со мной так поступать нельзя. Я не намерена продолжать общение при таком отношении ко мне». Второй полезный шаг — самоутверждение. Говорить о своих чувствах, нуждах и желаниях прямо и открыто. Например, если кто-то говорит вам неприятные слова, отвечайте. «Мне некомфортно, когда ты так со мной говоришь». Третий шаг к надежным отношениям — перестать оплачивать любовь. Настоящую дружбу и любовь купить невозможно. И никакие подарки не могут оплатить искреннюю дружбу и здоровую привязанность. Начните обращать внимание на людей, которые ценят вас за то, кто вы есть, а не за дары или жертвы. Если с вами рядом нет бескорыстных друзей, подумайте, нужны ли вам они вообще. Уже после первых трех шагов ваши отношения начнут приносить больше удовольствия. Но не будем останавливаться на достигнутом. Четвёртый шаг. Окружить себя людьми, умеющими давать эмоциональную поддержку. Если вы начнете постепенно уменьшать контакт с токсичными знакомыми, у вас появится больше внутренних ресурсов и свободного времени, которое вы можете провести с теми, кто вас поддерживает и уважает. Это поможет вам почувствовать себя более уверенно и безопасно. Вы заметите, что нездоровые отношения отнимали у вас слишком много жизненных сил, потому что все время приходилось удерживать обиды и раздражение. Когда нечего удерживать, идти по жизни гораздо легче. Пятый шаг — обращение за профессиональной помощью. Это важное решение для тех, кто начал разбираться в себе и понял, что самостоятельно справляться с проблемами сложно. Поскольку львиная доля эмоциональных реакций происходит неосознанно, спонтанно, самостоятельно научиться ими управлять тяжело. Да и распознать их не всегда получается. Чтобы увидеть себя, человеку нужно зеркало. Психолог может стать именно таким зеркалом, в котором проще рассмотреть себя и понять, что и как можно изменить к лучшему. Татьяна Краснова, психолог-сексолог, специалист по работе с травмами. Твой внутренний якорь. Чем свободнее птица расправляет крылья, тем больше уверенности, что она не упадет. Так женская свобода укрепляет уверенность.